Глава 1342 Но такие благословения, которые что-то давали и что-то отнимали. Хаджар не знал, что он отдал сейчас, но знал, что приобрел. Он приобрел знание, что его цель достижима, что путь на седьмое небо действительно существует и что он, если не оступится, сможет на него подняться. Второе испытание, генерал. Испытание души. Хаджар сидел на высоком постаменте. Облаченный в черную рясу, он безмолвно взирал на то, как связанной на земле лежала женщина. Из ее уставших глаз уже не текли слезы. Она устала плакать. Более того, она почти устала дышать вокруг собрались люди кто с палками кто с камнями было видно что они ее били зачем она украла долю моего урожая, закричал один из тех кто выглядел как пастух я выращивал его в течение года проливал пот и кровь свою и моих сыновей я заботился о нем ухаживал а это это воровка Потоптала мои ростки, украла зерна и овощи. Все так. Хаджар видел, как вперед вышел юноша. юноша, чем-то очень сильно напоминающий его самого. Но разве ты стал беднее от этого, землепашец? Твои жена и дети умерли с голоду? Нет, но тогда переходим к следующему обвинителю, перебил юноша. Прошу тебя, фермер, ваша честь. Из толпы показался тучноватый, красноносый, пузатый мужчина. Она украла у меня поросенка, хорошего такого, килограммов на цать. Я мог бы продать его в городе за хорошую цену. Но опять же, фермер, ты не голодал за ужином. Твои дела не понесли убытков. Вот ты стоишь здесь, здоровый и пахнущий мясом. Это правда, но последний обвинитель, ваша честь. Из толпы показалась сухонькая старушка с узловатыми пальцами. «Это молодуха, дрянь последняя, украла мою шаль!» — кряхтела она. «Стянула с бельевой веревки и утащила. А я ведь так ее любила, так любила. Мне ее подарил твой любовник», — перебил юноша. «Еще в ту пору, когда ты продавала свое тело каждому желающему. Но былое есть былое». «Скажи мне, старая женщина, разве ты замерзла той ночью? Разве холод грыз твои кости?» «Нет, но тогда у меня все, ваша честь», — в третий раз перебил юноша и повернулся к Хаджару. Их взгляды встретились, и он будто посмотрел в лицо себе самому, молодому и горячему новобранцу лунной армии, тому, кто видит лишь одну цель — помочь простым бедным и спасти свою сестру. Простой и наивный юноши из Лидуса. Вы услышали показания всех троих. Крестьянин не понес крупных убытков, большая часть его урожая цела, а сам он сыт и спокоен. Фермер лишился лишь одного поросенка из сорока голов, который насчитывает его удел. Что такое маленький поросенок для него? А старушка... Это лишь платок, ваша честь. У нее достаточно одежды». Толпа молчала, а юноша продолжал вещать. Он стоял рядом со связанной, уставшей женщиной. И ей, кажется, было плевать, как именно закончится этот суд. «Что же до моей подзащитной? Она украла часть урожая, чтобы прокормить своего новорожденного ребенка». Шаль, чтобы завернуть его вместо одеяла, на которое у нее нет денег. А поросенка оплатить лекарю за то, что тот помог не уйти раньше времени к праотцам ее ребенку. «Почему же она так поступила?» — спросите вы. «Все просто. Ее муж ушел на войну. Ушел сражаться за этих самых людей, которые теперь обвиняют ее в таком тяжелом преступлении, как тройная кража» преступлений, за которое полагается смерть. Так что прошу вас, ваша честь, отпустить эту бедную женщину». «Отпусти ее», — прозвучал голос в голове. «Отпусти ее, генерал, и вместе с ней уйдут твои боли и зарастут шрамы. Синий ветер вновь будет реять над твоей головой, а путь будет ясен и чист. Отпусти ее, генерал» и цепи никогда не разомкнутся. «Отпусти ее, генерал!» Хаджар поднялся со своего места. Он подошел к лежащей на песке. Он заглянул в ее глаза. Они были такие же, как у него самого. Глаза его собственной матери. Она лежала перед ним, связанная и избитая. Она пыталась спасти его жизнь, потому что отец ушел на войну, чтобы там умереть, а продажные чиновники поделили выплату за погибшего солдата. В руках Хаджара был меч, черный клинок, его верный соратник. Соратник, который мог с легкостью прикончить каждого, кто стоял вокруг лежавшей на земле Элизабет. «Отпусти ее!» Меч взлетел над головой Хаджара, отпуст и опустился на шею матери, отсекая голову от туловища. Кровь родного человека брызнула на руки Хаджару. Может, он забыл о чести, может, он забыл о совести, но он все еще Хаджар-дархан. Он все еще сын королевы Элизабет и короля Хавера IV» и он не станет отпускать свои грехи только из-за страха, что они разрушат его душу. «Это все?» — прокричал Хаджар в пустоту. «Исчезли люди, исчез и юноша, исчезли пьедестал и поле, на котором все произошло. Что еще ты хочешь от меня, груда камней, чтобы я отказался от своего пути, от своего меча?» Тогда тебе придется постараться посильнее. Почему, генерал? Зачем ты сопротивляешься? Ради чего? Потому что то, что он уничтожил секту лунного света ради какой-то там цели, не очищает его руки от пролитой крови. Точно так же, как эта девушка виновна в том, что, украв часть урожая, она могла обречь кого-то другого на голодную смерть. То, что из-за малодушия Хаджара его собственная жена и нерожденный ребенок теперь на грани смерти, не делает его виновным в собственной слабости. У него не было права на эту слабость. Точно так же, как не было у обвиняемой права распоряжаться чужим имуществом и забирать то, что не принадлежит ей. Пусть это даже простая шаль старой шлюхи. И то, что он отказался от чести, — это лишь его выбор. Его выбор, который не обязывает весь остальной мир тоже отвернуться от своих путей. Он был виновен, точно так же, как та девушка, и он это понимал. И, может, именно поэтому синее пятнышко на кромке лезвия его клинка стало чуть больше. Но вместо этого Хаджар ответил просто — «Последнее испытание, камень. У меня нет на тебя времени. Твой выбор, генерал. Живи с ним».